Четвертое. Я ничего лучшего не придумала, чем быстро сбежать от позора. Схватилась за подругу, и мы с ней понеслись в другой зал подальше от всяких Волковых и падающих буйных истеричек. Отдышаться смогла, только увидев Мирослава. Фух. Ну и зачем я лезла, куда не просили? Одно должно меня успокаивать, что Барби я не отдала чужим и вернула в объятие Волкову больше с ней связываться точно не будем раздраженно соплю наблюдая за тем как они входят следом за нами идеальная парочка чтоб им падать на каждом шагу а если опять ее захотят отобрать у ильи лика хихикает но глядя на меня возмущенную быстро делает видимость серьезного лица не знаю тогда что есть барби что ее нет мне все равно не везет Вот если бы от них держаться подальше, как-то совсем далеко, можно устроить. Но захочет ли этого твой загадочный мистер? Не успеваю ответить подруге, но у меня и нет еще нужных идей. К нам подходит Мирослав с Артёмом, и вот уже становится не до всяких странных друзей и их парочек. «Варя, а я тут делился с друзьями, как мы с тобой познакомились». Мирослав меня приобнимает за талию, а ощущения неловкие, но больше приятные. «Илья, ты пропустил самое интересное!» Он дергает друга на мою голову. «Мы столько всего с Варей обсуждали, обменивались стикерами и забавными роликами, но я в тот момент и подумать не мог, что моя виртуальная девушка со многими из вас знакома». «Скрытная тебе попалась девушка», — цедит сквозь зубы волков. Просто я не считаю нужным говорить о мелочах. Естественно, выпаливаю на зло. У Волкова появляется нехороший блеск в глазах, опасный, я бы даже так назвала. Мелочью его вряд ли обзывали. Но я здесь буду первая. Ха-ха. Мне кажется, или у вас происходили в прошлом стычки? Мирослав переводит задумчивый взгляд с меня на друга и обратно все таки заметил напряжение. Ну, что же. Пора признаваться. Делать нечего. Каяться буду. Только есть риск, что наше свидание тогда станет последним. Парни часто прислушиваются к мнению друзей. все таки Илью он дольше знает. А я приготовила еще три платья для следующих встреч с обаятельным принцем. Из-за Волкова могу парня лишиться. Мечты на любовь. Эх... Горькая реальность. Лучше бы и дальше переписывались. Мелкие стычки. Чуть-чуть совсем. Я о них уже и забыла. Первое, отвечаю на вопрос Мирослава под влиянием мыслей. Интересно. А какие тогда для тебя большие? Волков с ухмылочкой загоняет в тупик. Вылить на твою машину помои, заменить мяч на гирю для игры — Или отправить полетать в один конец, поближе к волчьей стае. Я же не делала этого. Не делала? Вздрагивая, Мирослав уточняет у ошарашенного моими угрозами друга. Нет, но она бы и не смогла. Еще не хватало, чтобы девчонки мне портили жизнь. Ишь, какой гордый и непобедимый. Лучше бы не зарекался, а то мало ли. Я же и разозлиться могу, если конкретно достанет. Но сейчас меня больше Волкова бесит его подружка. Подплыла к нам с бокалом в руке. Встала в стойку принцессы. Захотелось ей вместо короны надеть тарелку на голову. Жаль, нельзя. Хочется, но нет. Я же не хочу психопаткой прославиться. Барби все равно не оценит мою бескорыстную помощь. Она вообще Казань неблагодарная и лживая. «Думаю, будет лучше и проще». Если вы забудете прошлое, и все вместе сможем мирно общаться. Предлагает нам пойти на компромисс мой замечательный парень. Девушка Ильи давится коктейлем с покашливанием, показывая на меня. «Это что вообще значит? Зачем с ней, моему красавчику, это вот связываться?» «Значит, все в порядке. Закажи себе еще коктейль». Быстро отправляет Илья любопытную Барби. Если что, то я согласна. В душе не очень, но ради Мирослава решаюсь попробовать. Хотя бы прикинусь, а там посмотрю. Мне вообще все равно. Девушки между нами не встанут. Равнодушно бросает Илья, подмигивает другу и, наконец-то, от нас удаляется. Вот и хорошо. Пусть идет себе лесом. Тем более Барби соскучилась. Вон, как бедняжка устала давиться коктейлями. Поднимаю глаза на Мирослава. От него так и веет приятным теплом. Он берет меня легонько за плечи, наклоняет голову и произносит. «Варя, ты умница, что умеешь не давать себя в обиду и вовремя уступать. Я все больше уверен, что мне повезло с такой девушкой». «С девушкой?» Мирослав сказал «с девушкой». «Неужели...» Он так предлагает встречаться в реальности. Смысл фразы я по-другому не вижу. Мне хочется понимать значение именно так. У меня есть парень. Ура! Я дождалась! Третий из виртуальных и первый настоящий. Не прыгать, не орать от радости. сдерживаю себя, вместо того обмениваясь с Мирославом улыбками. Опять танцуем. Потом вместе сидим на сине-белом диванчике, в то время как Волков пристроился неподалеку с красотулей на черно бордовом Отлучаюсь в туалетную комнату, брызгаю ледяной водой на щёки. Горят и горят после побега от злого Ильи. Взял за привычку пугать меня и появляться в неподходящий момент. Вспоминала, думала. Так и не всплыла в памяти, когда с ним мог быть этот момент подходящий. Никогда. «У меня есть парень, и нет места мыслям о посторонних». Настроилась, взбодрилась и выхожу. Всего несколько шагов получается сделать уверенно, как вдруг замечаю Илью, даже не раздумывая, готовлюсь к побегу. «Боишься меня? О, как страшно!» — расхохотался Нахал. «Ой, наверное, мой взгляд получился слишком испуганным». Обойдется. Скидываю выше подбородок. Ладно, задержусь на минутку. Но только чтобы он не ржал потом, какая я трусиха. Волков еще такой гад, что будет хвалиться, позорить. Пусть тебя твои девушки боятся. Гордо фыркаю я. До того, как ты их будешь бросать на пол. Или после. Варя, ты хотя бы уточняй. У меня от возмущения даже слова не сразу находятся. На языке одни ругательства на этого невыносимого, мажористого паразита. Ему надо мной только дай посмеяться, а у меня уже щеки горят и в груди от обиды клокочет. Мне и дела нет до твоих распрекрасных девушек. У меня парень есть, и ты с ним отлично знаком. Что еще тебя не устраивает, Волков? Разве я тебе осталась что-то должна? Вообще-то да. Я до сих пор не услышал... Как ты сожалеешь о своем оборзевшем поступке? Никто из нормальных девушек не бьет парня в глаз вместо поцелуя. Ты думаешь, я тебе это просто забуду?» Встряхиваю головой, прогоняя из памяти миг моей слабости. Да я же с ним чуть не поцеловалась. Никому не рассказывала подробности, но было же, было. В машине. Посреди ночного города. Мерцали из окон огни и романтическая музыка в салоне звучала. И еще его жгучий взгляд пугал и манил. Помню, как по ощущениям даже воздух накалился между нами. «Я тогда не хотела тебя специально травмировать». «Ладно», — решила признаться. «Термос рядом валялся. Ты настойчиво ко мне приставал. Я испугалась, махнула». «Видишь, а говоришь, не боишься» утвердительно хмыкает Илья. «Тогда да. Сейчас нет. И что ты хочешь взамен? Опять поцелуй?» «Вот этого я точно не хочу. Как видишь, у меня хватает девушек. Но если ты сама попросишь, то вряд ли я уже соглашусь. Ты выбрала моего друга, Варя. Не скажу, что я рад за тебя, но время покажет, насколько ты станешь счастливее». «А я уже счастлива». «У нас с Мирославом все хорошо, и даже не надейся, чтобы я когда-нибудь вдруг к тебе приставала и встречи ждала. Делать мне больше нечего, связываться с ненасытным бабником. Твой друг не такой». «И ты его настолько хорошо знаешь?» «Хм, нет, я мало знакома с Мирославом. Мне бы уверенности побольше, а то вопрос от Волкова в один момент поднимает сомнение». Мой в прошлом виртуальный парень. Явно не останется без внимания девушек. Ему их даже искать не придется. Сами найдут и прилипнут при виде успешного матча. Тогда скажи мне, какой Мирослав? Прямо спрашиваю, но не жду правдивого ответа. Все равно интересно, как он сейчас обложит друга по полной, припоминая и что было, и чего не было. «Варя, ты ничего от меня не услышишь. Знаешь, почему?» «Почему? Я не обсуждаю с девушками друзей, тем более с такими вредными стервами». «Ну и пожалуйста. Сказать ему просто нечего. Мирослав, он же хороший, порядочный, неразвязный футболист, у которого на уме одни развлечения и стадо на все готовых фанаток. Прямо гордость взяла, что у меня появился такой хороший парень. В моей фантазии он идеальный во всем. Собираюсь уже уходить, но Волков ловит меня, резко хватая лапой за запястье. Наверное, от злости на него по телу разбегаются мурашки. Опять это пугающее чувство выстреливает во мне разрядом волнения. От такого опасного парня хочется бежать, нестись без оглядки. Далеко пока не получается. «Я еще не придумал, как тебе отплатить, но всё впереди. Возможно, ты мне зачем-то понадобишься». Вот так вот и получаю я предупреждение. Илья хитро щурится, довольный собой. «Конечно, конечно. Буду ждать и трястись. Думай быстрее, пожалуйста». Добреньким голоском прошу и выдергиваю руку из его волчьей хватки. Прибегаю в зал, меня уже подруга искала. Мирослав отвлекся на мое счастье. Он занят разговорами с футбольной командой. От компании парней раздается смех, им весело, а мне вот не очень. При виде подходящего к нам волкова особенно зубы скрипят. Илья напал, угрожал мне гад шепчу пока нас не слышат. «Да ты что, бесится из-за Барби?» Она тоже провожает Илью гневным взглядом. «Нет, они почти ничего. Взъелся на меня и, кажется, что-то задумал. Странно. Я думала беспокоиться о своей новой девушке. А, не тот случай. Он только о себе и своей выгоде думать способен. Короче, я у Ильи в должниках» мирославу не хочу говорить иначе придется во всем сознаваться а я уже пообещала спокойно реагировать на его наглющего дружка все понятно ну а ты что ждать собираешься и еще чего срочно буду долги отдавать прямо сейчас и начнем только ты помоги мне нужно действовать незаметно варь ты опять вижу подруга пугается Скорее всего, больше из-за меня, ведь понятно, кто из нас потом получит. Все будет хорошо, вот увидишь. Верну должок и успокоюсь. Не делай это. Волкова оставлять в довольном настроении. Бесит одним своим самоуверенным видом. Сам напросился на месть.